Глава тридцать девятая. О том, что смех порой самое мощное оружие против зла. А бывает, что и единственное. Ой, таки, да чего же приятно, когда все друг друга по уши знают. Представляться не надо, изображать манеры тоже, потому как если вы еще раз покоситесь на ваш же кинжал, я пальну не глядя. Вершитель напряженно перевел взгляд собственного охотничьего клинка, на вороненый ствол израильской штурмовой винтовки. Их беседа с горячей еврейской командой сносила скорее односторонний характер. «И вот она я, снова невежливо, но да настойчиво прошу. Расскажите мне, любопытно, еще вы тут настроили в плане планов на будущее. Я все еще прошу». «Вам не понять!» — огрызнулся эльф. «Ой, а я так и жутко постараюсь». «Вам не понять!» — вершитель устал и опустил глаза. Наш народ прозябает в этом дурацком холме с его глупыми традициями, тусклой жизнью, пустыми развлечениями. А ведь некогда мы были великой расой. Нам необходим технический прогресс, знание других цивилизаций, помощь более развитых сообществ. Толкиен был неправ. — Ха! — звучит почти что светотатственно, — холодно усмехнулась неумолимая еврейка. — Во всем прочем я даже за... «И ведь все слова правильные, не придерешься, все надо, все к общему благу, какой бы ежик спорил. Один вопрос, где ельфы? Куда делся тот самый народ, о благе которого тут так пекутся?» «Они согнаны в подвалы, но не успели им объяснить. Они не хотели слушать это. Временная акция!» Рахиль ничего не ответила, демонстративно обведя взглядом общую разруху помещения. Что ж, любая революция всегда во всём мире делается исключительно ради блага населения. Кровь, слёзы, расстрелы, лагеря, переломанные судьбы это временная акция. Даже в Раю нет ничего неизъеблимого. Толкин действительно был неправ. Он думал, что все эльфы послушно плывут в свою волшебную страну, оставив мир Средиземья людям. Нет, среди древнего народа тоже нашлись свои революционеры. Историю можно переписать иначе, по крайней мере, попробовать. Благо методы не изменились, и всегда найдётся добрый некто, заботливо предлагающий оружие, деньги, информационную поддержку, силовую помощь режиму цивилизованных демократических преобразований. Шорх, раздавшийся из-под стола, переключил её внимание. В пылу разбора действительная израильтянка упустила из виду второго противника. А не вовремя оживший инопланетянин с недостойной ученого поспешностью прошмыгнул под столом, всем весом ударив девушку под колено. Еврейка опрокинулась навзничь, не успев толком высказать ни одного яркого слова из казачьего лексикона своего друга. В тот же момент вершитель навалился на нее сверху, выкручивая из рук автомат, опузатый бес вцепился остренькими зубками в голень, пытаясь прогрызть армейский сапог». Рахиль взвыла и потеряла контроль. Секундой позже Столга Лила смотрел уже ей в лицо. Я видел, как ты им пользуешься, девчонка, и, едва сдерживая злобное рычание, прошептал предатель эльф. Но я не убью тебя вот так сразу. Я подожду прихода твоего любовника. Или он уже бросил тебя как использованную салфетку? Ой, так и я отвечу сейчас. Да цепишь же ты чучело беременное. Красная еврейка с огромным трудом отодрала от себя оскорбленного инопланетника. «У вас все равно ничего не выйдет. Когда Ванечка вернется, он не будет вести переговор. Он же казак, у них все проще. Бат, шашкой по загривку и храни ушки отдельно. Он намстит за меня так, как я никому не пожелаю и даже не позавидую». «О, неужели? Мы не обманем его ожиданий. Увидев твою голову на воротах Арт-Дурховому, он воистину познает, что такое «месть». Ё, мыжичок мой. Тонка напомнила себе героически кусавший себец. Она выдрала у меня клок шерсти. Больно. А вдруг у неё, блядь, как тями, инфекция?